Глава 39. Сопротивляться бесполезно. Это я понимала, потому как крепко держал меня Артем, потому как вкрадчиво он говорил. Позади меня стоял человек, которому я отдала годы жизни, и от которого так знакомо, так по-родному пахло вишней и грековатым миндалем. При этом он был уже совсем другим, совсем чужим, опасным. «Идем», — повелительно произнес он, утягивая меня за собой. Я панически стал шарить глазами по переулку. «Никого». Можно было закричать, но принесет ли это хоть какой-то толк раньше, чем Орлов что-то со мной сделает? Возможно, лучшим выходом сейчас было усыпить его бдительность, притвориться покорно, а потом попытаться застать врасплох. Я не знала, что выбрать, не знала, какой поступок окажется верным. Артем казался подозрительно неестественно спокойным для того, кто узнал о связи жены, которую всегда страшно ревновал со своим врагом. Наверняка он даже догадывался, что именно от Романова я ношу ребенка, И вдобавок ко всему я сама написала в СМС, что кое-что на него Артема нашла. Сквозь страх вдруг пробилась слабая радость от того, что не взяла с собой оригинальные документы, только сфотографировала несколько листов на телефон, чтобы показать Эмилю. И если Артем что-то со мной сделает, мне хотелось верить, что безнаказанным он не уйдет, что Вася и Эмиль воспользуются моей находкой как следует. Господи, неужели он убьет меня? От этой мысли захотелось закричать, отчаянно, испуганно, надрывно. Но с губ сорвалась лишь беззвучно звучащая молитва. Не сейчас, пожалуйста, не сейчас. Только не теперь, когда я носила в себе долгожданного ребенка, когда почти поверила, что после предательства мужа еще могу быть счастливой. Перед глазами всплыло лицо Эмиля. Я так боялась своих зарождающихся чувств, так отчаянно боролась с собой, боясь вновь обжечься. А теперь мужчина с глазами-лединками никогда не узнает о том, что стал значить для меня слишком много, намного больше, чем мне самой хотелось бы признавать. От следующей мысли по телу пробежал ледяной озноб. А где вообще был сейчас Эмиль? как его телефон попал к Артему. Не сделал ли муж с ним что-то страшное, что-то необратимое? Орлов упорно тянул меня к одному из заброшенных зданий. Больше медлить было нельзя. Я открыла рот, чтобы закричать, но грубая рука тут же его запечатала. «Не надо шума, Ника!» — почти промурлыкал он на ухо. «Мы с тобой просто поговорим». Он протащил меня через полуразрушенное здание на соседнюю улицу, и я сразу узнал его черный «Мерседес», припаркованный у обочины. Артем впихнул меня в машину через переднее сиденье и, устроившись на водительском месте, сам заблокировал двери. После чего, с облегчением откинувшись на спинку кресла, сказал «Не дергайся, я ничего тебе не сделаю. По твоим поступкам этого не скажешь», — парировала сухо, пытаясь хоть немного успокоиться, чтобы мыслить трезво. «Мне лишь надо, чтобы ты меня выслушала. Да, кстати». Он потянулся к своему карману и вынул оттуда телефон, который я мгновенно узнала. «Тебе наверняка интересно, откуда у меня эта штучка?» Протянул он, вертя в руках последнюю модель айфона в строгом черном чехле. Страх сжал горло холодной липкой рукой. Неужели он навредил Эмилю? Неужели убил? «И откуда же?» — спросил ровным тоном, стараясь не показывать того, насколько мне почти до затмения рассудка страшно за Романова. «Воспитание в детском доме многому учат», — передернул Артем плечами. «В том числе ловко воровать». Я нахмурилась, пытаясь понять, что это может значить. Он всего лишь украл телефон... Стал быть, сам Эмиль находился сейчас где-то далеко, в безопасности, ни о чем даже не подозревая. Но спрашивать об этом было попросту нельзя. Это могло вызвать в Артеме приступ агрессии, который будет иметь для меня самые непредсказуемые последствия. Ты не упоминал об этом раньше. Он презрительно швырнул телефон мне на колени и практически выплюнул. Ты тоже не сочла нужным сообщить, что связалась с этим человеком. Из миллионов людей в этом городе. Именно с ним. Но я все выяснил сам. Сглотнув нервный ком, я ждала, что еще он скажет. Было чувство, что от меня отвечать что-либо и не требовалось, только слушать. «Да», — продолжил задумчиво Артем, глядя прямо перед собой, — «я никогда не говорил тебе об этом и о многом другом, что происходило там, в детдоме, а теперь скажу». Казалось, он перестал даже замечать мое присутствие. Черты его лица исказились, сделавшись кривыми, ломаными, почти неузнаваемыми, он и был, похоже, мыслями уже не здесь. «Ты была такой чистой, Ника!» вновь заговорил Артем, такой неискушенный, домашняя девочка, чье сердце было отдано одно лишь музыке. Я захотел тебе с первой же минуты, но так боялся запачкать. Боялся выпустить наружу демонов, которые жрали меня по ночам. Боялся потерять. Ты спасала меня миллионы раз, но сама не подозревала, отчего. От его слов по телу побежала дрожь. Ни страх, ни отвращение, нечто иное было ее причиной. Возможно, предчувствие чего-то жуткого, что он собирался мне открыть. «Ты знаешь, что мать оставила меня в детском доме?» – прохрипел Артем, по-прежнему заключенный в собственные воспоминания. «Бросила, потому что ей не на что было меня содержать. Молодушно скинула себя лишнюю ношу и никогда больше не возвращалась. Его руки остервенело сжались на руле, выдавая внутренний непокой. А я ждал, и я верил, что она меня спасет. От тех людей, что способны были причинять лишь боль. Тех, что упивались этой болью, наслаждались своей властью над теми, кто не мог им ответить. «Ты говоришь о воспитателях?» Он зло рассмеялся. «Воспитатели! Нет, они даже не походили на людей, алчущие звери, жаждущие чужой крови. И я ненавидел их, ненавидел ее, свою мать. Ей было жаль для меня курки хлеба, но не было жаль, что обрекает меня на подобное. Мне нечего было сказать ему на это. Все слова ушли куда-то глубоко внутрь, трансформировавшись в ноющее чувство слева, в груди. «Знаешь, Лиза очень похожа на нее», — усмехнулся Артем, а я содрогнулась. «Поэтому я тогда сделал все это с ней. Я отомстил». Сжимал это хрупкое горло, терзал противящееся мне тело и представлял при этом, что это моя мать. Я закусила губу, чтобы не сказать вслух, что он безнадежно болен, чтобы не разозлить. Ты бросила меня тогда, укатила на своей гастроли, и я выместил все на ней. Я... Он прервался, сделав судорожный вдох. Я сделал много дурного, Ника. Я разорил твоего Романова, чтобы стать кем-то важным, кем-то сильным и богатым, а значит, обрести тем самым власть над другими. И я хотел, чтобы у тебя было все». Хотел привязать тебя к себе навечно. Ты не любил меня, Артем. Выдавила я с трудом. Мы оба знаем, что и вернуть меня ты -то хотел только потому, что понял, и я забрала с собой то, что могло тебе навредить. Он отрицательно покачал головой с кривой улыбкой на губах. Ты права, я тебя не любил. Я болел тобой, Ника. А эти бумажки, они больше не имеют никакого значения. Тогда чего ты хочешь? Поинтересовалась глухо. Он повернул ко мне голову, и взгляд его изменился. Теперь он меня видел. Более того, скользил по мне глазами так, словно касался физически. И я хочу, чтобы ты меня поняла. Поняла что? Что я не мог иначе, Ника. Никто не любил меня. Никто не научил любить. Я знал в жизни лишь один способ добиваться своего — это брать силой. Давить жертву пока не сдастся. Давить морально пока не сломается. Так меня приучили. Ничего другого я попросту не видел. Он протянул ко мне руку, коснувшись моего лица знакомым до боли жестом. Я смотрела ему в глаза и ощущала, что страха почему-то больше нет. Только жалость. «Но с тобой это не сработало, родная», — произнес он, гладя меня по щеке. «Ты не сдалась ни после моих уговоров, ни после того, как я лишил тебя работы и денег, ни после всех угроз». Он взял меня за подбородок, удерживая словно в незримых оковах мой взгляд. «Ты предпочла связаться с Романовым Ника. И вот тогда я понял, что проиграл. Что это действительно конец». «И что теперь?» — спросила я, едва шевеля губами. А теперь, теперь ты свободна, Ника, я не заставлю тебя больше мараться, тебе даже не понадобятся твои драгоценные документы. Он наклонился и открыл дверь с моей стороны. И я неверяще смотрела на эту лазейку, ведущую на волю, от чего то не решаясь сделать шаг наружу. «Уходи!» — буквально выкрикнул он, выталкивая меня прочь. И это стало спусковым крючком. До конца не веря в то, что он меня действительно отпускает, я выскочила наружу и побежала, обернувшись только тогда, когда позади меня дико взрывел двигатель. Подумала, что наверняка намеревается меня сбить, выпустив лишь ради забавы, и я панически отскочила к ближайшему зданию, но автомобиль Артема стремительно промчался мимо. И в этот момент что-то внутри меня тихо умерло. Откуда-то возникла странная иррациональная уверенность. Я видела сейчас Артема в последний раз.